Глава 8. Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кобюка, который, быть может, вовсе и не назывался Кобюком. Трагическая картина, которую мы взялись нарисовать, была бы неполна, и читатель не имел бы возможности наблюдать все перипетии социального брожения и происхождения революции со всеми их потугами и судорогами, если бы мы пропустили в этом очерке полный эпического ужаса инцидент,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 поношенные куртки чернорабочего кричавшая и жестикулировавшая с видом буйного пьяницы этот человек носивший прозвище кобюк в сущности совсем неизвестный даже тем которые уверяли что знают его в эту минуту сильно пьяный или же притворявшийся пьяным примостиился с некоторыми другими к столу вытащенному из кабака на улицу подпаивая своих собеседников кобюк в раздуме разглядывал большой дом в глубине баррикады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 Окошко это открылось, и в нем показалась сначала свеча, потом испуганное и растерянное лицо седоволосого старика-привратника. Кобюк перестал стучать. «Что вам угодно, господа?» – спросил привратник. «Отвори!» – крикнул Кобюк. «Господа, этого нельзя!» «Говорят, тебе отворяй!» «Не могу, господа!» Кобюк взял ружье и прицелился в старика, так как Кобюк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 Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжел раса который стоял с пистолетом в руке. Анжел рас был привлечен звуком выстрела. Вцепившись левой рукой в ворот блузы Кобюка, он проговорил. «На колени!» И тщедушный на вид молодой двадцатилетний юноша с силой пригнул к земле, как былинку коренастого здорового Кобюка и поставил его на колени прямо в грязь. Кобюк попробовал было сопротивляться, но тщетно.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 Специальное донесение по этому предмету префекту полиции, написанное в 1832 году. Добавим, что по странному, но вероятно имеющему под собой основание полицейскому преданию, Кобюк был никто иной, как Клаксу. Дело в том, что со времени смерти Кобюка Клаксу более нигде не появлялся. Он исчез бесследно, точно слился с невидимым. Жизнь его шла в потемках, а смерть – покрытым раком ночи.